Надо было срочно позвать кого-то, кто бы смог залезть в эту щель и извлечь оттуда останки моего неоконченного шедевра. Увы, весь порт Льегат в этот час дружно придается съесть. Я как безумный помчался в гостиницу. По дороге я потерял башмак на веревочной подошве и даже не потрудился замедлить бег, чтобы его поднять. Представляю, как кошмарно я выглядел с взлохмаченными волосами и неприбранными усами. Увидев меня в дверях гостиницы, какая-то юная англичанка вскрикнула от ужаса и кинулась прятаться. В конце концов я отыскал Рафаэля, владельца гостиницы, и позвал его на помощь. Не менее бледный, чем я, он спустился в щель и мы вместе, действуя с чрезвычайной осторожностью, извлекли оттуда картину. О чудо! Она оказалась совершенно невредима, ни единой царапины, ни одной пылинки. Все, кто бы ни пытался восстановить и объяснить случившееся, так и не смогли понять, каким образом все это могло произойти. Разумеется если полностью исключить при этом любое вмешательство ангелов. С ангелами удали сложились свои особые отношения. По этой деликатной проблеме вы в приложении найдете статью Бруно Фруассара. «Вот так, благодаря падению картины, я одним махом выиграл целый август». Да, страшась нарушить совершенство своего творения, я все время медлил, оттягивал, топтался на месте. Теперь же, после того, как оно чуть было не погибло, я стал работать быстро и без всякого страха. За оставшуюся часть дня я успел нарисовать две ноги и даже прописать маслом правую, да к тому же еще и закончить шар, который символизирует у меня мир». Работая, я непрерывно думала о Пресвятой Деве, которая вознеслась в небо силою собственного веса. Ведь в сущности то же самое произошло и с моей Мадонной, только что свалившейся на дно своей гробницы. И благодаря этому я мог теперь материально, морально и символически представить себе ее блистательное вознесение. Уверен, что подобные чудеса могут случаться лишь с одним человеком в мире, и имя ему Сальвадор Дали. За что и не устаю смиренно благодарить Бога и его ангелов. Второе. С какой стороны ни смотри и сколько туману ни напускай, все равно самым скверным в мире художником, несомненно, является Торнер. Сальвадор Дали. Нынче утром, пока я находился в интимнейшем месте, меня вновь посетило гениальное предчувствие. Впрочем, стул мой в то утро был до неправдоподобия странен. Он был жидким и совсем без всякого запаха. Я был поглощен размышлениями о человеческом долголетии, На эту мысль навел меня один восьмтилетний старец, который занимался тем же самым вопросом и только что выбросился над сеной с парашютом из красной ткани. Интуиция подсказывает мне, что если бы человеческие экскременты приобретали консистенцию жидкого мёда, то это привело бы к увеличению продолжительности человеческой жизни. Ведь экскременты, как считал Парацельс, представляют собою нить жизни, и при всякой заминке, паузе, выпуске газов от нее отлетают мгновение. Если говорить о времени, то это то же самое, что и движение парковых ножниц, прерывающих, дробящих, истончающих нить нашего существования. Парки — В римской мифологии богини человеческой судьбы, символически перерезая нить, обрывают жизнь человека. Секрет бессмертия следует искать в отходах, в экскрементах и ни в чем другом. А поскольку наивысшая миссия человека на земле — одухотворять все вокруг...